Алиса Горислав Чертов топот Часть первая Стоял такой, что даже своенравная кама Пала под его натиском, скованная И обманчиво притихла Но когда Ася подходила близко-близко То слышала дыхание уставшей реки И мерный ледяной скрип в глубине Минувшими годами, помнится, еще проглядывали Тут и там черные полыньи А в этом уже можно дойти до небольших безымянных островков И уж тем более без проблем добраться до другого берега Правда, смотреть там особо не на что, разве что на лесоповалку да на карьеру. До ближайшего поселка 13 километров по прямой, до Березняков около 25, если тоже идти пешком по льду. Ася и сама ехала из Перми 3,5 часа на автобусе до Кудымкара, где пересела на 735-й, а с поворотом на Шемейный ее забрал уже дядя Слава. По пути они не разговаривали особо. Гмурые и уставшие, с глубокими тенями под глазами, дядя Слава только спросил, мол, нормально ли добралась, а Ася отозвалась тихо, что все хорошо, на том и замолчали. За окном царила темнота. Только мелькали еловые стены, плотно смыкавшие объятия вокруг прокатанной снежной дороги, а свет фар тускло рассекал мрак. Ася уж и не помнила, когда в последний раз возвращалась в родное село размером 4х4 улицы, откуда с таким трудом вырвалась в город, а садясь на автобус года назад, верила, что уже не вернется домой вовсе. Ехать и далеко, и сложно, и дорого, особенно для вчерашней-то студентки, с треском вылетевшей с первой же работы, и не хотелось. И если бы не слишком уж сдержанное сообщение от тети Тани, приглядывавшей за совсем слегшей в последние месяцы бабушкой, Ася, наверное, сделала бы вид, что вовсе у нее никаких корней нет, бездомная и безродная она. Но что-то в глубине души тянуло ее обратно, терзала невыразимая и невыносимая тоска по месту, где дышалась проще, где она провела детство, где потеряла отца, однажды ушедшего в лес и не вернувшегося. Ася помнила каждую деталь, словно тот вечер никогда не кончался. Из покрытого прихотливым морозным узором окна их дома виднелась освещенная багряным закатом краснокирпичная церковь, ветхая и потерявшая два купола, с поросшей тоненькими деревцами крышей. С друзьями они частенько бывали там по вечерам, пусть взрослые, конечно, запрещали, мол, церковь рухнет вам нагол, вы будете знать, как шляться, где ни попадя, ну энтузиазм все эти ворчания несколько не тушили. Наоборот, разжигали, так что Ася неизменно карабкалась вместе со всеми к закату на крышу, стараясь не дышать лишний раз на хрупкой истонченной ржавчиной винтовой лестнице, когда лезла подосыпающийся потолок, некогда выложенный мозаиками и расписанный фресками, но ныне смазанный и сколотый и блекой. В разлилась благословенная тишина. Ветер не шевелил заснувшие в подзимые деревья, Ни квакали уснувшие лягушки, не лаяли встревоженные собаки, молчала даже их муха, не мычали коровы, не беспокоились курицы, не журчали вставшие под льдом ручейки, не гудели комариные раи, не переговаривались в отдалении звонко люди, не фыркали, постукивая копытами лошади. Бабушка тогда варила суп из щавеля, Ася старательно решала примеры по математике, а отец... Отец вдруг замер, уронил многострадальную полку, где стояли Ася учебники неровными рядками, и весь словно обратился вслух, как услышал что-то такое, что было предназначено для него одного. «Я скоро», — только и бросил он, а после хлопнула дверь. На мгновение, что Ася, что бабушка застыли, не сразу поняв, что происходит... «Коленька!» — воскликнула бабушка. «Что сидишь? Беги за ним! Ася!» Испугавшись, Ася побежала. Не надев толком обуви, выпрыгнула за порог в одних носках, покрутила головой и заметила, как отец скрылся между деревьев. Сколько его не искали, найти не смогли. Только следы на первом снеге резко обрывались у холма, И сколько Ася не прокручивала в голове тот день, а никак не могла понять, нарисовала ее воображение едва заметный образ между серых стволов, не оставляющий следов на снегу, или в самом деле Полис ублуждала одинокая длинноволосая женщина с отрешенным лицом, не похожая ни на кого из местных, но при этом от чего то мучительно знакомая. Ася так никому и не рассказала. Лишь раз заикнулась при бабушке, но та огрела ее ладонью по спине, так что из глаз брызнули слезы и свистящим шепотом наказала никогда глупостей таких не говорить. С того дня, как исчез папа, бабушка огрубела и будто посерела. Еще долго обсуждали его загадочное исчезновения, Еще долго хаживали в лес и кликали по имени, а Ася оставляла у леса скромные подношения, то лишний пирожок с капустой, то пару куриных яиц, то ириску, то шоколадную конфету, и просила, чтобы папа вернулся, но ничего не происходило. И, повзрослев, Ася перестала заворачивать в салфетку крохи еды и взывать к нечисти. Ася вдохнула и потерла нервно друг об друга ладони, и шерсть на варежках вздыбилась подъезжали. «Дядь Слав, сможете меня рядом с домом высадить, пожалуйста?» «Без проблем», охотно отозвался тот. Несмотря на поздний час, приближавшийся к десяти вечера, деревня не спала. Укрытые снегом деревянные дома сверкали окнами, а на некоторых красовались тонкие нити гирлянд, Береговы вон и вовсе выложили из гирлянды синюю снежинку, пусть и простенькую и на фасаде, а ёлочку у порога украсили стеклянными игрушками. И Ася невольно улыбнулась. Пусть Новый год она безбожно пропустила и отметила в глухом одиночестве, накрывшись с головы одеялом и зажмурившись, пока за окном взрывались пёстрыми стрелами фейерверки и радовались люди, но успевала ещё на святки и на крещение. Не то чтобы Ася веровала искренне и неистово, Она не помнила толком ни одной молитвы, но на Рождество, пока жила с бабушкой, ходила в церковь и честно стояла ночь, как бы ни шла кругом голова от Ладана и как бы ни смыкались против воли глаза, как бы ни трещали уставшие ноги и как бы ни сводила судорогой спину. Наконец дядя Слава остановился, и Ася словно очнулась от транса. «Надо помочь занести вещи», — предложил он. «Спасибо, не стоит». Ася покачала головой и на миг зажмурилась. «Я справлюсь». Вот он. Родной дом. Всё такой же маленький, по-прежнему стоящий поодаль от деревни, ближе к разрушенной церкви, чьи кресты, кажется, покосились только больше за прошедшие годы. Голубая краска на резных наличниках треснула, облупилась в углах, а синяя, положенная когда-то отцом толстым слоем, на стены потускнела. Забор тонул в снеге, и на крыше накопился снег, и Ася, только подумав, как придется взбираться по шатке и грубо сколоченной деревянной лестнице с лопатой наперевес, поежилась. Но все-таки кто-то расчистил дорожку к крыльцу, из трубы валил дым, а в одном из окон горел свет. «Дядя Слава не стал заглушать мотор, небось потом не заведется». Перевлеченная звуком, выглянула на мгновение тетя Таня в меховой шапке и, закутанной в шерстяную шаль, собиравшейся на выход. Внутренне Ася дрогнула. От одной мысли, что придется оставаться наедине с бабушкой, позорно замутило Сколько лет они уже не общались? Как тяжело расстались в последний раз. Трудно было ожидать, что бабушка обрадуется, когда Аня огорошит ее новостью, что она поступила в училище и планирует уехать в Пермь. И все пошло ровно так, как Аня представила. С хватанием за сердце, криками, руганью и проклятиями. «Да на кого ты меня тут оставляешь? Да я тебя воспитала, да как я одна останусь?» – рыдала тогда бабушка. А потом вдруг замолчала и посмотрела так холодно, что у васи озноб по коже пробежал, и захотелось извиниться, и захотелось передумать, и захотелось никуда не ехать, и захотелось остаться там, где всегда жили Сидеговы. Но бабушка, посеревшая и помрачневшая, прошипела «Как мать твоя поганка, чтоб ей пусто было!» О матери говорить было не принято, яся не знала, как ее звали. Ни одной фотографии не хранилось дома, как бы не силилась Ася хоть что-нибудь найти, и даже в записи в свидетельстве о рождении значился только отец. На малой родине все уже привыкли к этому. Пусть находились есть редкоумники желающие похихикать и потравить шуточек, но игнорирование вошло в привычку прежде, чем кто-то вовсе сумел задеть за живое. «Черт с ними», — думала про себя Ася всегда. «Черт с ними». «Черт с ними». Тётя Таня, кажется, что-то сказала, но Ася не услышала. Только чуть запоздало помахала ей рукой и протараторила то, что первое пришло ей на ум, и что сказать было прилично. Спасибо, что помогли. Думаю, должна справиться. Та расплылась в широкой улыбке. Ах, да ничего, не благодари меня. Когда Ася подошла ближе, встав рядом на истоптанное крыльцо с погнувшимися деревянными ступенями, тетя Таня прихватила ее за руку и совсем негромко прошептала, будто кто-то мог услышать. «Совсем шурки дурно стало Ты уж с ней поаккуратней как-то. Не хотела так тебя пугать, но... Вредит она часто, плачет. Кольку поминает каждый божий день». «Можно будет к вам обратиться, если будут проблемы?» Тетя Таня кивнула. Когда машина дяди Славы отъехала, Ася еще мялась на пороге, но с трудом пересилив себя, зашла внутрь и плотно закрыла дверь. Когда-то давно дом пах домом. Вареньем из сосновых шишек, терпким чаем, травой для которого собирала Ася каждое лето, Хлебом, малосольными огурцами, яичницей. А теперь остались только старость, болезнь и одиночество. Полная противоположность общежития, где Ася жила в минувшие годы. «Асенька, ты?» Послышался скрипучий бабушкин голос. Казалось, она готова вот-вот расплакаться, но держалась из последних сил на упрямой гордости. «Ты приехала?» «Да, ба!» – выдохнула Ася и поставила сумку. «Я вернулась». Разувшись и раздевшись, Ася протопала внутрь в тепло, и половицы скрипели под ее шагом. Тетя Таня оставила ужин. «Что за замечательнейшая женщина! Так что сегодня можно расслабиться и хотя бы самую малость ни о чем не думать. Завтра». Все, завтра с утра Ася встанет, раскидает снег на участке, проверит запасы в подполе, обойдет дом, покормит кур, посмотрит, какие есть дела, поговорит с БАА, когда настанет вечер и когда закончатся дела на день. На кухонном столе, за которым могли обедать, не сталкиваясь с коленями, только два человека, Ася вдруг заметила клочок бумаги, исписанный мелким угуристым почерком. Наверняка тетя Таня. Сложив бумажку пополам, Ася окликнула. Ба, ты голодная? Тебе надо что-то? Лекарство, может? Но ответа не последовало, только храп. Среди ночи Ася проснулась. Как бы она не ворочалась, как бы не жмурилась, как бы не отпускала мысли, но сон не шел. В соседней комнате похрапывала ба, за окном мерно дышал скрипучий холод, в отдалении ухнула сова, где-то совсем далеко завыли волки. Повернувшись на бок лицом к окну, Ася уставилась в небо, тот краешек, который ей было видно и который не скрывали еле, усыпанный звездами. Когда зимними утрами она шла на пары или на работу, царила еще непроглядная ночь, разрываемая только светом фонарей. И порой, запрокинув голову, стояла так, пока мороз не искусает лицо, рассматривая созвездия. Особенно заметным всегда был Орион, который она безошибочно находила по поясу. Не то чтобы Ася хорошо разбиралась в звездах, Не то чтобы изучала астрономию, но любила вглядываться в фигуры и пытаться представить, какие знаки будущего и начертания судьбы видели в них древние люди. И вдруг Ася услышала скрип шагов по снегу. Шли двое. Цурк, цурк, цурк, цурк, цурк. Из-за тонкой занавески Сев на кровати и прижавшись к покрытому хитросплетениям узоров инея окну, Асерос смотрела две невысокие, закутанные в шарфы и пуховики фигуры, степенно бредущие мимо. Откуда они шли, она могла только догадываться, но держали путь к старой церкви. Возможно, в каком-то другом мире Ася, будучи смелее и отчаяние на грани здравого смысла и преисполненные любопытством, накинула бы пуховик и запрыгнула в ботинки, чтобы помчаться следом и проследить, что же такое происходит. Но вместо всего на свете закрыла глаза, досчитала до десяти задом наперед, выдохнула так, что заболели легкие, и открыла глаза вновь. «Почему она не закричала, сама не поняла». За окном стоял он. Его силуэт был едва различим сквозь усоры морозного стекла, но Ася узнала его сразу, потому что не могла не узнать. Сердце ее сжалось, будто кто-то немилосердно сдавил его в кулаке, и оно пропустило удар. Ася не могла дышать, не могла пошевелиться, только смотрела и смотрела, не моргая, пока не зарезала от боли, и ее пальцы непроизвольно сжались в кулаки, а в горле поднялся ком, горячий и тяжелый. Его лицо было бледным, почти прозрачным, как будто вырезанным изо льда. Глаза, такие знакомые и такие чужие, неживые, смотрели на нее сквозь стекло, но в них не было тепла, только пустота. Глубокая и бездонная, только смерти бесконечная, непередаваемая тоска, как та, что охватывала порой саму Асю бессонными ночами в общежитии, около трех утра, когда гулянки постепенно рассасывались, когда заканчивались гитарные трели и когда винный дух, царивший в коридорах, стихал, когда она, оставшись наедине с собой, прокручивала в голове навязчивые воспоминания о доме и о детстве. Щеки его впали. Кожа натянулась над скулами, как пергамент, а губы, тонкие и синеватые, были плотно сжаты. Он не дышал, Ася это поняла сразу. Его грудь не поднималась, пар не врывался изо рта, хотя мороз на улице был таким, что даже воздух казался хрустальным. Он был одет в ту самую старую куртку, в которую ушел тогда». Скань висела на нем, как на вешалке, а на плечах и воротнике лежал снег, который не таял, словно искусственный. Его волосы, когда-то темные и густые, теперь были седыми и спутанными. Ася заметила, что на его руках, лежащих на стекле, не было перчаток. Пальцы тонкие и костлявые, некогда сильные и могучие, легко державшие кайло и точившие для соседей коней педальных, казались синегангренозными, но он не двигался не стучал, не пытался войти. Он просто стоял и смотрел, и взгляд его был печален. Ася помнила его смех, его руки, которые подбрасывали ее в воздух, когда она была совсем маленькой, его голос, читающий ей сказки перед сном. Но этот человек за окном, он не был ей отцом. Он был тенью, призраком, чем-то холодным и далеким, что только напоминало о том, что она потеряла. «Папа!» Пролепетала Ася, едва двигая губами, но звук ее голоса, такой тихий и дрожащий, разбился о стекло, не дойдя до него. Он не ответил. Он глядел сквозь нее, будто она была призраком, а не он. Ася протянула руку к стеклу, его лицу, к тому месту, где его пальцы касались окна. Но в тот момент, когда ее пальцы почти коснулись синие, он исчез. Просто растворился, оставив после себя только узоры на стекле и тишину, такую густую, что она давила на уши, такую тишину, которая случается, когда вас двое в доме и вдруг кто-то умирает». Я вроде как ты не вслушивалась никогда Ни в дыхание, ни в голос, ни в ночное бормотание Но в один момент становится так тихо, что ты понимаешь Смерть побывала у тебя в гостях Закрыв глаза, Ася упала на скрипнувшую кровать И попыталась не то уснуть, не то проснуться Не существовало никаких призраков, а верование — это только верование. И сколько угодно можно оставлять в святке на столе поломанный и никогда не порезанный ножом хлеб, или подносить баннику стакан парного молока, только бы не уморил в бане. Ничто не становилось реальным из-за того, что кто-то старательно верил и чтил ритуалы, вплоть до деталей. Не становилось реальным. Ася бежала. Босая в ночной рубашке, она мчалась сквозь зимнюю тайгу, не чувствуя ничего, кроме ледяного ужаса, сжимающего ее грудь. Ужас заполонил все ее существо, и она даже не понимала, чего боится, но знала точно «Нельзя остановиться! Нельзя обернуться!» Снег тысячами крошечных игл впивался в кожу и каждый шаг резал болью, но она не останавливалась, пусть даже задыхалась, пусть даже не могла выдохнуть, пусть легкие горели пожаром. Она бежала, и ее дыхание вырывалось клубами пара, а волосы, растрепанные и мокрые от пота, примерзали к щекам и шеям. Ноги немели. Ася спотыкалась, падала, но тут же поднималась, не обращая внимания на синеющие пальцы. Ее тело горело и замерзало одновременно, а в ушах стоял звон, заглушающий мир вокруг. Тайга стояла неподвижно, не дышала, замерев точный хищник, готовый к одному резкому прыжку, к измотанной жертве, готовый вот-вот свалиться без сил. Деревья, покрытые толстым слоем снега, стояли, как воткнутые в землю кости. Их ветви тянулись к ней, словно намеренные схватить, задержать на радость незримому ужасу, следующему неотступно по пятам. Воздух загустел. Ася не видела преследователя, не слышала, но ощущала кожей. Что-то холодное, безжалостное, неумолимое и давно потерявшее все человеческое, если вовсе имевшее. И вдруг она увидела колодец колодец «Посреди глухой тайги». Его каменные стены, покрытые живым мхом, презревшим лед зимы и тончайшим, как серебристые кружевом истерицы, налетом инея, уходили вглубь земли, туда, где тьма сгущалась до непроглядной черноты. На поверхности камня, вырезанные рукой неведомого мастера, виднелись рисунки. Странные, пугающие, гипнотические – Они изображали животных, но не тех, что можно встретить в лесу. То были существа с неестественно вытянутыми телами, множеством глаз и конечностей, которые изгибались в невозможных позах. Их очертания, высеченные с пугающей точностью, точно двигались при свете луны, словно оживая в ее холодном сиянии. Всмотревшись, Ася вдруг поняла, почему звери показались ей ненормальными. Это были люди с лосиными головами, Медведи в человеческих шкурах, птицы с лицами стариков, чьи глаза светились холодным нечеловеческим знанием, змеи с многими и многими руками, обвивающие деревья, олени с человеческими ногами и с множеством рогов, растущих из их спин, как ветви древнего леса, волки с человеческими руками, застывшие в жестах мольбы или проклятия. Каждое изображение было не просто старинным барельефом. Оно было криком, застывшим во времени, предупреждением о том, что здесь, в этом месте, граница между мирами истончилась до предела и готова вот-вот порваться и выпустить все то, что должно быть заперто за смоляной горящей рекой и окутано паутиной чарани-стража. Воздух стал тяжелым и сырым, насытился чем-то древним, забытым, что не должно быть потревожено человеческим духом. Колодец был не просто колодцем, откуда незатейливо таскали на коромыслах воду. Он был вратами. Ася проглотила вязкую слюну. Больше всего хотелось немедленно убраться отсюда, но ноги не слушались. Придерживаясь за край колодца, Ася попыталась встать, но снова оступилась и поскользнулась, снова упала, отбив колени. Невольно Ася заглянула в его бездну. Тени извивались на дне, жадно тянулись к ней. А когда луна скрылась за облаками, колодец вспыхнул тихим, зловещим, бледно-голубым светом, и Ася услышала неразборчивый шепот, как будто что-то звало и манило именно ее, обещая раскрыть все тайны и ответить на каждый вопрос. Что-то звало ее шепотом матери. И когда Ася встала вновь, Ее толкнули в спину. Она даже не успела закричать, не успела схватиться за колодец, только нелепо замахала руками, как пойманная в сачок бабочка, и в темных водах бесконечного колодца увидела свое лицо, перекошенное и бледное. Холодный воздух бил в лицо, тьма сомкнулась вокруг, как пасть огромной лягушки, готовой обратить колдунью. Ася попыталась кричать, но из горла вырвался только хрип, и ее тело, уже почти бесчувственное от колкового мороза и выжигающей усталости, растворялось в ледяной колодезной воде, пропитывавшей ночнушку и утягивающей на самое дно. И только в последний момент, перед тем, как Ася смирилась, что утонет в этом ненормальном колодце и исчезнет навсегда, забытая всеми, она упала на вязко-мягкий мох. Не без труда, едва не плача, Ася поднялась. Над ней сомкнулись каменные своды, будто не бывало никакого колодца и падения, будто нет там ничего наверху и никогда не было. Узкий лаз вел только вперед, и просочившись между камней, Ася попала в огромный зал, чьи своды поддерживали ледяные, но не тающие от тепла сталагмиты, на которых неизвестные мастера выточили изображения медведей, змей, лосей, птиц с человеческими головами, руками, ногами, напоминающими те, что покрывали колодец. В центре зала раскинулось огромное прозрачное озеро, дно которого чудилось обманчиво близким, и на его поверхности отражался свет сотен грибов в мягком бирюзовом свечении. Пустые улицы города-лабиринта были вымощены стоптанным тысячами ног гладким камнем, а дома прорезались из самых скал. Украшенные тонкой резьбой фасады изображали охоту, танцы, некие ритуалы, смысла которых Ася понять не могла, но эти барельефы заставили ее отвернуться в испуге. Давно покинутый... Город казался ей отчего-то живым, всматривающимся в каждый ее шаг. Пахло глиной, водой и минералами, и солью. За озером возвышался каменные громады аметистовый храм, и Ася застыла перед его воротами в нерешительности. «Если откуда-то и доносился шепот, то отсюда. Если где-то ее кто-то и поджидает, то здесь». «Если где-то и ждала мама...» Ася остановилась на этой мысли, вдоль позвоночника пробежал холодок, а глаза сами по себе наполнились слезами. И все-таки она толкнула ворота. Те распахнулись, приветливо, точно ждали. Внутри храма царила полутьма. Лишь слабый свет, проникающий сквозь семи стены, окрашивал все вокруг в призрачные фиолетовые оттенки. Воздух был наполнен запахом старины и чего-то неуловимого, знакомого, но давно забытого или вовсе запомнившегося из наивного детского сна. Ася сделала шаг вперед. Потом еще один. Ее ноги дрожали, а сердце билось так громко, что, казалось, его отзвуки разлетаются по всему храму и так сильно, что, казалось, вот-вот пробьет изнутри костяную клетку и вырвется наружу. Вдоль стен стояли идолы и изваяния, вырезанные из причудливых минералов, названий коих Ася не знала, и те следили за ней. Но она нисколько не страшилась. Она чувствовала, что ее ведет что-то большее, чем сводящий с ума ужас или приземленное любопытство. Это было... Ожидание. ожидание, которое годами жило в ее сердце, но только сейчас обрело форму. В центре храма, на каменном пьедестале, стояла женщина. Ее фигура была окутана легкой дымкой, словно она была частью этого исчезнувшего и нереального места, но в то же время казалась такой настоящей, что дыхание перехватило. Женщина повернулась к ней, и Ася увидела ее лицо. Оно было таким, каким она представляла его в своих мечтах — мягким, теплым, с глазами, которые светились как звезды в зимнем небе глубокой ночью. «Мама!» — прошептала Ася, и ее голос дрогнул, как будто это слово было слишком большим, слишком важным, чтобы произнести его вслух. Мама улыбнулась. и И в ее улыбке было столько любви, столько боли, столько надежды, что Ася задохнулась в слезах. Она не могла говорить, не могла двигаться, только смотрела на нее, пытаясь впитать и запомнить каждую деталь, каждую черту, которые так долго были лишь туманным сном. «Ася!» произнесла женщина, и ее голос был как шепот ветра, как журчание ручья, как все, что Ася когда-то любила, но не могла назвать как шепот травы на летнем лугу, как шелест осенних листьев, как дыхание скованный льдом реки. Я так ждала тебя, точно Ася сделала шаг, потом еще один. Ее ноги, казалось, двигались сами по себе, ведомые и неведомые силой. Она протянула руку, боясь, что женщина исчезнет, как мираж на ее пальцы коснулись живой горячей кожи. Я не... И Ася не нашла слов. Мама обняла ее. И это было не просто объятие. Это было возвращение домой, к чему-то, что она потеряла и не надеялась когда-либо познать. Это была материнская любовь, теплая и бесконечная, принимающая и глубокая любовь, которой у Аси никогда не было. «Я всегда была с тобой», — проговорила мама. Ее голос звучал как колыбельная. В каждом сне, в воспоминании, ударе твоего сердца. Я всегда была с тобой, — повторила она шелестя. В ветре в звездах, в траве и в ручье, В соловьиной треле и в уханье совы, В волчьем вой и в пении сверчка. Ася закрыла глаза, прижавшись к матери, И впервые за долгие годы Почувствовала, что сердце наконец-то обрело покой. Пусть даже в безумном сне, пусть даже на мгновение, пусть даже не по-настоящему, пусть забудется поутру, пусть растворится где-то в памяти с годами, но сейчас, сейчас не было ничего важнее. «У нас мало времени», — вздохнула мама. «Я должна сказать, ты кровь моя и кровь их». Они не отпустят, но ты должна бороться. Должна найти другой выход, когда придется выбирать. Выбери третий путь, тогда предложат два. Но прежде чем хоть что-то сказать, Ася проснулась и сон растаял. Кончание рассказа Алисы Горислав «Чёртов топот» в следующем подкасте «Модели для сборки».